Заключение. Всегда помни, что ты находишься на этой планете ради себя, не для кого другого. Все люди, которые тебе встречаются, включая твоих близких, в твоей жизни для того, чтобы через них ты научился познавать себя. Все они, как тоненькие голоски предупреждения о том, что тебе нужно в себе принять. Кроме того, это отличный способ узнать, что ты в себе уже принял. У всех нас одна миссия – осознать, каким невероятным существом мы являемся, что все мы – выражение божественной безупречности. Быть Богом не значит стать тем идеалом, который выдумало наше эго. Быть Богом значит просто быть. Все мы здесь, чтобы в приятии пережить разнообразные возможности бытия и со временем решить, какие из них для нас разумны. Мы будем возвращаться на эту планету столько раз, сколько понадобится для того, чтобы принять все состояния бытия позитивные и негативные, которые только можно пережить на Земле. На самом деле наша миссия предельно проста. К сожалению, мы создали себе такое эго, что усложнили и сильно задержали нашу миссию. Как же нам повезло жить во время, когда на нашей планете открываются знания и все могут осознать единственную причину своего существования. Я очень надеюсь, что через 20 лет всех нас ждут большие перемены. Из года в год я с радостью наблюдаю изменения и развития во многих странах, и это замечательно. Тебе же я хочу пожелать так держать. Стремись улучшить свою жизнь, и однажды, благодаря миллионам таких людей, как ты, мы достигнем долгожданного мира на всей нашей планете. Каждому из нас нужно просто жить в мире самим собой. И тогда мир коллективного бессознательного проложит себе путь на нашей планете.